Родина безродных. Российская зона сама по себе была уже государством в государстве, со своими порядками, и иерархией, языком. Но Урал даже здесь исхитрился учредить державу в державе, зону в зоне. Эта держава состояла из трех лагерей. По неосознанной аналогии с атомными городами, их назвали Перм-35, Перм-36 и Перм-37. Здесь, на излете советской эпохи, сидели политические зеки, Разных антисоветчиков, националистов и безродных космополитов Можно было растворить в уголовном контингенте, и все Но если их собрать вместе, тогда у охраны появятся привилегии Год службы за полтора Паек жирнее, зарплата выше, карьера быстрее И политические стали ресурсом, не хуже ядерного оружия Здесь, в треугольнике пермских зон, им, безродным, назначили родину. Зоны были построены еще в годы войны. После смерти Сталина тут сидели работники МВД, чересчур распоясавшиеся при массовых репрессиях. Для таких узников, спецов своего дела, в зонах устроили усложненную систему охраны. Она и стала причиной выбора пермских зон для политических. В 1972 году зэков-ментов перевели в лагеря Нижнего Тагила, а в пермские зоны из Мордовии привезли диссидентов и прочих узников совести. Среди них были не только те, кто с плакатами протеста выходили на Красную площадь, но и священники, авторы сам издата, слушатели голосов и старики-бандеровцы. На их новой родине царил самый жесткий режим – Заключенные носили полосатые робы, как в фашистских концлагерях. Делать на зонах было нечего. С Лысвинского завода за сто верст в лагерь привозили детальки электроутюгов, чтобы зэки закрутили пару гаек и увозили продукцию обратно. За день нужно было собрать полторы тысячи деталек. Бессмысленная работа ради неволи. Эти люди не представляли опасности, однако в 1980 году для них построили отделение особого режима. Здесь заключенные вообще годами не выходили из барака и даже прогуливались в комнатушке, где вместо потолка была колючка. Летом 1985 года охрана заволакивает в ШИЗО штрафной изолятор изможденного человека. Это украинский националист и поэт Василь Стус. Простуса каким-то образом узнал писатель Генрих Бёль, нобелевский лауреат, и выдвинул его на Нобеля. Нельзя, чтобы такую премию получил узник совести. Но выход есть, премию дают только живым. Что было дальше? Удушающий прием охранника или укол. Мертвого стуса на носилках из Шизовы выносят санитары. Родина, она навсегда, даже для безродных. Но в СССР пришла перестройка. Михаил Горбачев пообещал Рональду Рейгану освободить политических. И в 1988 году последний узник, опьянев от воздуха, вышел за вороты лагеря. А зону пермь 36 в 1995 году общество «Мемориал» превратило в музей.